Но посмотри, откуда этот праздник и сколь рационален и поэтичен его первоначальный смысл. Случалось так в ведические времена, что девушка, одна или две, неважно, в родном селении любимого себе не находили. И во время большого праздника сразу нескольких селений им суженного отобрать не удавалось. Совсем не потому, что ограничен выбор был, Пред ними юноши прекрасные, со взорами осмысленными, словно у богов, на праздничных блистали действах, а сердце, девичье, душа ждали иного. Их любовь не посещала. О ком-то девушка мечтала. Но о ком? Она сама не понимала. Никто и до сих пор не может объяснить, Загадочность, свободу выбора, энергии, любви. Вот поэтому в определенный день шли девушки к реке. У заводи реки они на воду опускали плотик небольшой. Гирлянды из цветов по краю плотик украшали. На середину ставили кувшинчик небольшой с напитком, морсом или вином. Вокруг кушина фрукты клали. Напиток девушка сама должна была готовить, а фрукты она должна была сорвать с деревьев, которые своей рукой в саду сажала родовом. Еще на плотик положить могла повязку из волокон льна сплетенную или иную вещь, но непременно сотворенную своими руками. Последней ставилась на плотик маленькая лампадка. Вокруг костра, горячего на берегу, Водили девушки свой хоровод и песню о любимом пели, которого не ведали еще. Потом, взяв веточки, горящие в костре, фитиль лампадки зажигали, подталкивали плотики из заводи реки туда, где ими течение завладевало и бережно несло в неведомую даль реки. И провожали взоры девичьи с надеждой плотики свои, Вдали лишь только огоньки лампадок, Уж виднелись, уменьшались. Но девушек сердца огнем надежды зажигались. Чувство радостное, нежное, Росло неведомо кому. В свои дома бежали девушки, Уединялись и с трепетом готовились к свиданию. Он приходил, желанный, На рассвете дня или закате, неважно. Но как же? Что ж его приводило? Мистика помогала встрече или рациональность? А может, знание которым чувствами своими прикасались веды, сам рассуди? Ведь плыли плотики девичьи, несомые течением реки, в определенные известны во всех селениях даже дальних дни. В пути они могли быть день и два, и три И все эти дни и ночи лунные на берегах реки с надеждой в одиночестве их ожидали юноши, не знавшие любви. Вот он увидел огоньки вдали, несомые течением реки, и сразу в воду окунался, плыл навстречу огонькам любви. Пылающее тело юноши не обжигал, а нежил поток прозрачнейшей речной воды. Все ближе, ближе огоньки и очертания плотиков видны. Один другого краше. Он выбирал один из них. Неясно, почему, считая лучшим выбор свой. От середины к берегу реки он плотик увлекал, толкал рукой или щекой его бортов касаясь. Река течением своим казалось будто бы играла с ним, но тело силою все больше наполнялось. Игра реки не замечалась, а мысль уже на берегу была на землю осторожно ставил плотик юноша, дыханием гасил лампадку, пробовал напиток с восхищением и быстро шел домой в дорогу собираться все что на плотике лежало юноша с собою брал в пути вкушал плоды, их вкусом восхищался. И вскоре приходил в селенье, откуда отправлен плотик был, и находил, не ошибаясь, сад и дерево, плоды с которого в пути